Появление Климанс, работницы с фермы, превращенной в кухарку и горничную, положило конец беседе. В руках у пришедшей было блюдо. Гортензия, не горя желанием продолжать разговор, выпила несколько глотков бульона, пощипала сладкую тортинку и, быстро насытившись, попросила, чтобы ей позволили поспать. Не то чтобы ее действительно клонило в сон, Впрочем, она и впрямь ощущала упадок сил. Просто таким образом она получала подходящий предлог «побыть одной». «Поспите», — одобрила ее решение мадмуазель де Комбер. «Это тоже прекрасный способ одолеть неприятную простуду, которую вы подхватили. Если дело не пойдет на лад, придется прибегнуть к помощи доктора Бремона. Но, думаю...» У меня достанет умение вылечить вас. Бедная моя матушка вечно страдала насморком. Сказав это, дофина вышла, решительно потряхивая ярко зелеными бантами, украшавшими ее большой кружевной чепец, и гортензия осталась одна, надеясь с толком распорядиться отпущенным временем, чтобы обдумать происшедшее. Но она переоценила свои силы. И усталость взяла свое. Через несколько минут после ухода хозяйки дома беглянка крепко спала. Когда она пробудилась, ее стал мучить сильный насморк. Расчихавшись до изнеможения, она обнаружила, что глаза и нос превратились в неиссякаемый источник. Увидев это, Дофина напоила ее какими-то отварами, снадобьями на меду, теплым молоком и вдобавок легким снотворным, снова отправившим девушку в страну грез вплоть до следующего утра. Но когда глаза ее раскрылись, и она поглядела на розовые обои комнаты, то поняла, что чувствует себя гораздо лучше. Поджидавшая ее пробуждение мадемуазель Комбер объявила с полнейшим удовлетворением, «У вас прекрасное здоровье, дитя мое. А теперь надо бы вылечить вашу ногу. Это дело двух недель, и если у вас нет иных планов, было бы приятно, если бы вы подарили мне эти две недели». Не хочу быть слишком настойчивой, но мне кажется, что здесь вам было бы лучше, чем в Лозарге, где такие чудовищные лестницы. Этьен, наверное, уже убедился в этом на собственном примере, ведь ему трудно ходить и приходится лежать. Она говорила, говорила, нанизывая фразы одна на другую, словно желая оттянуть тот миг, когда гортензия даст ответ. Девушка... мягко положила конец этому словоизвержению. Мне бы хотелось остаться здесь, конечно, при условии, что я не стесню вас. Единственный расчет, определивший ее выбор, заключался в близости Франсуа де Ве, негаданно сделавшегося ее сторонником, того самого Франсуа де Ве, который был другом Жана, князя ночи, овладевшего ее сердцем и умом и остававшегося властителем ее помыслов, несмотря на испытанное ею разочарование. Однако, кроме всего прочего, возможность провести несколько дней в доме, где царили приветливость и веселье, вместо каждодневного созерцания серых стен угрюмого лазарга, не могла, не соблазнять юную особу восемнадцати лет. Здесь самый воздух был иным. Из полураскрытого окна ее комнаты, действительно красивого высокого окна, а не застекленной дыры в каменной воронке, виднелась ветка полураспустившейся сирени. Она, оказалась отбрасывала отцвет на белое облачко, запутавшееся в ее листве. Оттуда лился воздух, пахнущий свежей травой и чистыми полевыми ароматами, которым не примешивался запах сырости и тлена старых стен. Слышно было, как пела какая-то птица. Одним словом, блаженство, да и только. Мадемуазель де Комбер в зеленых лент, бантов и кружев Сидела перед этим окном за пяльцами, которые по ее приказанию перенесли в комнату гортензии, и улыбалась. А розовый запах ее духов приятно мешался с тем, что шел из сада. Когда девушка заговорила о неудобствах, которые может причинить, улыбка дофины сменилась взрывом смеха. «Стеснить меня?» Мое драгоценное дитя, вспомните, что я уже приглашала вас самым настоятельным образом, когда была с визитом у вашего дядюшки, и делала это из чистейшего эгоизма. Мне здесь скучновато делить время между вышиванием и мадам Пушинкой. Мадам Пушинкой? «Ах да, бог мой, я ведь еще не представила вам мою самую лучшую и верную подругу!» Поднявшись, она отступила назад, и из-под складок ее платья цвета молодого мха показалась великолепная, жемчужно-серая, почти серебристая кошка, самым беззаботным образом дремлющая на венке из цветов, вышитом на толстом коврике. «Как она красива!» — искренне восхитилась Гортензия. «Но было бы жалко ее будить. Она слишком сладко спит, так что мы, пожалуй, сведем знакомство позже». Она теперь чувствовала укоры совести за чрезмерно суровый приговор, который совсем недавно вынесла в своей душе гостеприимной хозяйки дома. Ее принимали здесь как младшую сестру, Обращались с ней, соблюдая величайшую деликатность. А ведь Гортензия, естественно шокированная сценой, свидетельницей которой случайно стала в Лозарге, успела отнести мадемуазель Комбер к разряду лицемерных и опасных натур. Да знала ли она в сущности, что такое девица легкого поведения, когда она, ничтоже сумняшася, сочла дофину одной из подобных особ? К тому же она не забыла оброненное Жаном. «Любовь внушает вам отвращение? Вот уж не подумал бы!» И теперь смотрела на собеседницу совсем иными глазами. А посему, ласково поблагодарив ее за столь любезное гостеприимство, однако добавила «То, чего я желаю, одно. То, что решит мой дядя, совсем другое». Полагаю, ему уже известно, что я здесь. О своих намерениях он вам скажет сам. Он сообщил мне, что приедет завтра посмотреть, как вы себя чувствуете. Но до того, как он явится сюда... Не объясните ли вы мне, Гортензия, что вы делали в лесу при такой грозе? Вы бежали, как сами признались вчера. Но отчего? Чтобы не выглядеть навязчивой, она склонилась над своей вышивкой, выбрала прядь лазурно-голубого льна, осторожно вдела ее в игольное ушко и стала пропускать сквозь ткань, натянутую на тонкие пропиленные планки из красного дерева. Вышивка представляла собой венок цветов и лент и была выдержана в стиле голубой грязаилин, По фону цвета слоновой кости, дофина предназначала ее для кресла в собственной комнате. Ее стратегия оправдала себя. Не чувствуя стесняющего внимательного взгляда, Гортензия после краткого колебания решилась ответить. От того же самого, что заставило моего кузена броситься сломя голову из замка, когда я прибыла туда. Этьен знал, что отец задумал его женить и не хотел этого. Мне известно, что Маркиз считает наш брак делом решенным, а я отказываюсь. Впрочем, мне повезло не больше, чем ему. И мои, и его усилия неисповедимо приводят нас к одному финалу — постели в вашем доме. За своим льняным экраном Мадемуазель де Комбер рассмеялась. «Уж вы позвольте мне не сожалеть об этом. Однако не можете ли сказать, почему вы и он противитесь прожекту, который кажется весьма благоразумным? Положим, у Атьена имелись более веские причины, нежели у вас, поскольку он не был с вами знаком. Уверена, что ныне он глядит на это несколько иначе». — Невозможно вас увидеть и не полюбить. Что же касается вас, до меня дошел слух, будто вы питаете к вашему кузену самые дружеские чувства. — Да, это так. Я люблю Этьена, но не такой любовью, как было бы надо. А кто может желать брака без любви? Глаза мадемуазель де Комбер выглянули поверх рамки пяльцев, и ее задумчивый взгляд остановился на лице девушки. Никто, вы правы. Между тем, именно это случается почти со всеми женщинами. Их выдают замуж, и счастлива та, кто, подобно вам, питает хотя бы теплое чувство к своему будущему супругу. Вы — девица благородных кровей, гортензия. Эта привилегия налагает на вас определенные обязанности, и первая из них — покорность воле главы семьи. — А если я откажусь подчиниться? — вызывающе спросила Гортензия. — Современные законы, какие у нас есть, не позволяют вам этого. Иначе вам будет закрыт доступ в высшее общество. Вот уж то меня не смутит, если такова цена свободы. Вы полагаете? Но, бедная моя крошка, вы никогда не получите свободу. Никогда. А при нынешнем царствовании особенно. Наш монарх Карл X спит и видит, как бы стереть из памяти и жизни все, что напоминает о революции. Он желает оставаться его христианнейшим величеством, несгибаемым охранителем добрых нравов, устоев семьи, достоинства и хорошего тона. Что весьма забавно, если вспомнить, каким любезным он казался в бытность свою графом Дартуа, главным версальским повесой. Однако корона меняет взгляды и характер. Могу я спросить, Куда вы рассчитывали направиться, покидая Лозарк? Вы намеревались возвратиться в Париж? Нет. Мне слишком хорошо известно, что в тюлерии не желают меня видеть. Я надеялась достичь Клермона и явиться к мадам де Мерофлер, моей тете, которой мать была так привязана, и которая помогла ей выйти замуж. за вашего отца. Что ж, выбор неплох. Но уверены ли вы, что вас там примут? Почему бы и нет, если она любила мою мать? Утверждают, что я на нее похожа. Не говоря ни слова, дофина отложила пяльцы, поднялась, вышла из комнаты и тотчас вернулась, держа в руках письмо. в траурной рамке. Она протянула его гортензией. Вот почему я уверена, что вас не приняли бы, дитя мое. Ваша тетушка, мадам де Мирефлер, две недели назад угасла в Авиньоне. Вчера утром я получила извещение о ее кончине. Ах, вот вы и заплакали. «Но вы ведь ее совсем не знали!» «Вы не можете понять!» — вскричала девушка с яростью, отбросив от себя письмо, которое опустилось на ковер, как мрачная птица. Мадемуазель де Комбер его подобрала, сунула в кармашек у пояса, подошла и присела на край кровати, потом притянула гортензию к себе. «Да я ведь все понимаю!» Вы ее не знали, но видели в ее доме возможное убежище, пусть к достойному отступлению перед волей маркиза. Теперь у вас никого нет, кроме меня. Вся в слезах, Гортензия с робкой надеждой взглянула на нее. «Вас? Но разве не вы только что проповедовали мне покорность главе семьи?» И продолжаю проповедовать, поскольку считаю, что это и есть единственный способ обрести свободу, если не полную, то значительную. Не вижу, как это сделать. А я вам сейчас объясню. Мой кузен Фульк решил, что вы должны стать супругой Этьена, и добился полного одобрения своих замыслов у короля и двора. Откуда вам это стало известно? Я не сказала ни слова. Вы забываете, что в Париже мы были вместе. Это должно было вас шокировать, но именно тут одна из привилегий, коими у нас пользуются старые девы. А я старая дева. Увы, это состояние, с которым мне не жалко было бы расстаться. Мне бы оно вполне подошло. Не говорите глупостей. Вы созданы для настоящей женской доли. Вам надо любить, быть любимой, дать начало новой жизни, основать династию, делать все, в чем мне навек отказано в этой затерянной деревенской дыре, где я трачу свою жизнь на уход за кошкой и вышивки, которые мне некому завещать. Подумайте. что для вас единственная возможность отправиться жить подальше отсюда — это выйти замуж за Этьена. В самом деле, хотелось бы знать, как. Мой дядя желает этого брака потому, что ему необходимо мое состояние. Он спит и видит, что я сделаюсь женой его сына. и буду проводить дни и годы в замке, глядя, как падает снег, дождь, осенняя листва, и ожидая, когда же выпадут мои собственные волосы. Да нет же! Вы выйдете замуж за Этьена, превратитесь в графиню де Лозарк, то есть в полную властительницу мужа, у которого никогда не было собственного мнения. Ведь в новой семье, вы станете царствовать безраздельно. Кроме всего прочего, я думаю, что он вас любит. Это ничему не поможет, если в конечном счете мой дядя будет властвовать над нами обоими. Да поймите же, несчастная дурочка, пока вы несовершеннолетняя девица, у вас нет никаких прав, никакой власти, вы существуете и только». Остав графиней де Лозарк, вы обязаны отдавать отчет в своих действиях только собственному мужу, каковой и сам тогда получит полную власть над собой. Ни маркиз, ни даже король не смогут ему в этом отказать. Вы вправе уехать в Париж. Вам даже придется это сделать, чтобы законным образом вступить во владение своим состоянием. И вы, наконец, станете свободной. «Поскольку быть замужем за Этьеном, значит, не быть замужем вовсе!» Охваченная жгучим желанием убедить собеседницу, мадемуазель де Комбер перешла на крик, разбудивший мадам Пушинку. Кошка сначала окинула хозяйку возмущенным взглядом своих золотистых глаз, затем потянулась, зевнула, показав маленькую розовую пасть, а после этого прыгнула на кровать, чтобы лучше рассмотреть ту, что послужило причиной беспокойства. Ее прыжок отвлек их и заставил Гортензию улыбнуться. Она протянула руку, чтобы приласкать пушистого зверька. Кошка с задумчивым видом поглядела на нее. Без сомнения, она осталась довольно увиденным, а потому пустилась в путь по ложбинкам розовой перины и урча, Стала тереться о руку девушки. «Она признала вас», — заметила мадемуазель де Комбер. «А это привилегия, ибо она весьма разборчива. Так она питает отвращение к моему кузену Фульку. Но с вами... Смотрите-ка! Ведь ее и ваши глаза имеют одинаковый золотистый оттенок». Она встала, подошла к зеркалу, поправила кружевной чепец, потом дернула за расшитый шнур, висевший рядом. Попрошу, Клеманс, принести чай, сказала она со вздохом человека, перенесшего тяжелое испытание. Это не помешает нам обеим. Теперь мадам Пушинка стала кружиться по постели, ища для себя подходящее место, и, наконец, улеглась под боком у Гортензии, скрепив таким способом их договор об обоюдной симпатии. — Вы любите животных? — спросила дофина, наблюдавшая за этим зрелищем. — Да, люблю. Всех — Всех, — добавила Гортензия, вспомнив о светлячке. огромном верном волке. Они от рада тех, кто никогда не имел счастья укачивать ребенка. Но только представьте, Гортензии, что вместо мадам Пушинки — младенец. Он здесь, рядом, лежит, прижавшись к вам. Ради этого счастья, вы уж поверьте, я перенесла бы все казни египетские. и всех маркизов де лозарк прошлого, настоящего и будущего. Послушание может показаться вам тяжелым, но когда идет речь о таких девушках, как вы, оно способно стать источником великих радостей. Подумайте о той власти, которую вы вручите своему сыну. Кольцо замкнется, дитя будет де лозаргом. и останется вашим в большей мере, чем какой бы то ни было возлюбленный. О, моя малышка, подумайте, послушайте меня. Не противьтесь тому, чтобы ради вас перед замком посадили куст можжевельника. Можжевельника — это обычай в день свадьбы. Вот почему так много можжевельника в наших горах. Он стал прообразом семейного дерева, которое вырастет из нового супружеского союза и раскинет свои ветви над землей. Появившаяся с чаем на блюде Клеманс прервала монолог хозяйки, и та, видимо, решив, что сказано достаточно, умолкла и с улыбкой передала чашку гортензии. Впрочем, последняя тоже чувствовала, что исчерпала все доводы. У нее было слишком много здравомыслия, чтобы не понимать, что есть доля мудрости в словах кузины. Эта мудрость не была ей по сердцу, но, быть может, вполне соответствовала бы умонастроению ее матери, если бы та однажды не повстречала молодого парижского банкира, человека, готового взять на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь той, которую любил. Все, на что волчий пастырь, одинокий житель каменной хижины, прилепившийся к скале, был не способен. И однако, сколь бы сирым он не выглядел в сравнении с ее отцом, гортензия отправилась бы за ним на край света, на самое дно нищеты, ибо как по возрасту, так и по душевной склонности принадлежала к тем натурам, Чей разум не властвует над сердцем. Однако Жан, князь ночи, не пожелал вести ее в те края по своим трудным дорогам. Может, потому, что любил ее недостаточно или слишком сильно. До самой ночи гортензия оставалась в обществе своих мыслей, и мадам Пушинки, чей мягкий мех, Она время от времени поглаживала.